«Поцелуй на лошадях – это как в старых фильмах про всяких мушкетеров одобрительно прокомментировал я. «Опять перебиваешь? Ты же обещал!» «Короче, потом ещё много чего случилось. Мы побывали в марокканской бане, потом пили чай и кушали жирный плов в ресторане «Наурус». Вслед за этим мы выпили ещё «Джамп энд скрима» и понеслись смотреть трансляцию хоккейного чемпионата в ирландский паб. Это стал быть обратно крещатик. Орали там вместе со всеми, хлестали пиво, целовались и даже пробовали кое-что еще. Прямо там, в Челауте. Я был сам не свой, Вова, такой подъем, такое счастье, как будто мне снова 18 А вокруг, вокруг такие люди интересные, приключения, дали зовут и жизни и слезы, и любовь. Как тебя вштырило. И кто разрешил такую химию свободно без рецепта продавать, неодобрительно проворчал я. Если что, я сразу определюсь со своей позицией. К алкоголю отношусь нормально, считаю его неизбежным в нашей сталкерской работе злом. А вот химия полагаю, прямой дорогой в дурдом, к импотенции и профнепригодности. Поэтому за ее распространение и производство надо бы нас сажать. Ну, до это я отвлекся. Вот именно. Это я сейчас понимаю про химию. А тогда я думал, что лечу на крыльях любви. Потом мы сатана и двинули на представление цирк Дюссалей. Ну, там все как всегда. Дорого, изобретательно и чуточку слащаво. Меня старого барана впечатлил разве что жонглер, который, изображая бандита Ганн подбрасывал в воздух два десятка берет. Я так думаю, с пустыми магазинами. Ну и канатоходца с красивой женской попой и с папьем вместо головы, который рассказывал под куполом цирка. Он рассказывает, А фона музыка такая игривая. Тужу рулямуршос элизе. Как это с попой вместо головы? Юмор такой у них. Французский ли фигио знает какой. Ну, как бы танцующая пока на ту попка. Типа круто. Так там же две попки. Одна сверху, а другая снизу. Впрочем, ладно, какая нафиг разница. Ты, кстати, заканчивать свой мемуар в принципе планируешь. А то скоро два часа ночи, дяденьки дяденьке комбату пора на боковую. Короче, в цирке на этой самой канатоходной попе я чуть не заснул. И заснул бы, если бы Атаная не протянула мне синюю баночку. Да-да, этого самого Джампа. К слову сказать, этой отравой у нее был набит весь рюкзачок. Ну, я, конечно, выпил. И спать тотчас расхотелось. Наоборот, захотелось гужеваться дальше. И мы пошли в кино. Остаток ночи, помню, смутно. Кажется, мы вернулись в тот самый клуб, прощая идеалы, с которого все и началось. Там мы с Сатаной снова напивались, целовались, употребляли джамп. И в итоге пошли спать, попробовал ускорить рассказ я. В итоге утром сегодняшнего дня я отвез ее домой к родителям в какой-то жуткий спальный район возле аэропорта Борисполь. Потом сел на свою тачку и погнал сюда. Сна не было ни в одном глазу, хотя я не спал двое суток. Подъехал к лейке. Дай, думаю, освежусь с пивчанским. С литром мне по-любому ничего не будет. Тем более, что до дома я могу и пешком дойти, если вдруг развезет. Стоило мне сделать два глотка, как меня срубило. Не от пьянства, Вова, а от усталости. Причем сон был такой глубокий, что не проснулся бы я, боюсь, и в печи крематория. Послушай. «Ты уверен, что этот самый джамп вы покупали в магазине, а не с рук у дилера в темном переулке, вкратче уточнил я?» «Абсолютно уверен, причем в разных магазинах». «А это твоя Атаная. На нее тоже напиток так действовал. Она что, тоже не спала двое суток?» «Конечно, не спала. Пила джамп, как верблюди с литрами. И жрала потом в охотку с аппетитом. Она вообще здоровая такая девица». Говорит, раньше была в сборной по синхронному плаванию. Да, дела. Не удивлюсь, если завтра и кокс с винтом в магазинах продавать начнут, пожал плечами я. На самом деле от услышанного я был в тихом ужасе. Чтобы как-то отвлечь себя и топали от темы свободная продажа энергетиков и здоровья будущих поколений, я решил перевести разговор на Атанаю. И что у вас с этой бабой? Что-то серьёзное? Если честно, не думаю. Костя стыдливо потупился. Один вечер эту чушь про клёвые вечерины, улётные бутики и центровых пацанов с района ещё можно послушать. Но два, три... Короче, если у меня и остался её телефон, я его сейчас сотру, чтобы, значит, не давать соблазну ни одного шанса. С этими словами Тополь полез за мобилой в накладной карман своих армейских брюк. «Так, где тут у нас Атаная? Ась?» У Тополя была дурацкая привычка сопровождать все манипуляции с гаджетами, будь то ПДА, компьютер или мобила, таким вот родительским сусюканем. «Нет у нас никакой Атанаи. Вот и чудненько. Вот и славненько. И тут нету. Что ж, это определенно к лучшему. А кто у нас тут есть?» А военсталкер лабан у нас тут есть. Слышь, комбат, лабан мне записочку написал. лабан Вот уж не думал, что ты с этим долбоклюем дружишь. Я со всеми дружу, если деньги рисуются у кончего за тополь, не отрываясь от экрана. лабан пишет, что по его сведениям Анфор готовится уничтожить уровень, уровень зоны, называемый затон. Как это, уничтожить уровень? взорвать там что ли ядерную бомбу, может и бомбу бомб у армии что ли нету. Ну абсурд же. Ты же знаешь лучше меня, что ядерное оружие в зоне нельзя применять по 144 причинам. Абсурд, согласен. Однако Лабан так и пишет: "Уничтожить уровень зато". А когда Анфор планирует этим заниматься? Лабан пишет, что на неделе На неделе, на неделе я хоть и был сонный, а подскочил до самого потолка. Но же там тайник. А в антикварте артефактов на сотни тысяч бакинских. Ты об этом помнишь, Костя? Конечно, помню, Вова. Что ты думаешь, я злой такой? Ну, мало ли. Я думал, у тебя похмелье от джампа и похмелье тоже. Глокер сейчас расколется пополам, а суставы крутит, как на грозу. Но главное... Главное это не артефакты с бакинскими, а капсюль. Кто? Ну, щенок наш, дебют ты бездушный, забыл, что ли? Ах, капсюль, ну, конечно же, капсюль, собака наша, рыжик, дошло до меня. Мы нашли его, когда он, не весь как очутившийся в зоне, скулил на дне неуютного котлована в компании двух десятков крыс-рогачей. вот там-то мы, само собой, застали ретироваться... Что же до щенка, то мы сжалились над животным и оставили его в нашем тайнике. Слишком мы спешили выйти из зоны наикратчайшим маршрутом. На том маршруте такие специальные условия пересечения периметра, что щенок был просто немыслим. Он непременно выдал бы нас патрулям, заскулив или залаев. Мы решили, что до вторника всякий здоровый щенок должен был на остальных арчах протянуть. Тем более, что не будет нас с нашим тайником капсулю едва ли дожил бы даже до воскресенья. «Значит, придется идти в зону уже завтра. А то и правда, кто этих военных знает. Может, и впрямь сбросят бомбу на затон. Ну, не атомную, конечно. Но уж придумают какую. И тогда уши нашего будущего сторожевого пса найдут километров за 6 если вообще найдут. Да и сто тысяч бакинских можно будет подсылать в задницу. Хотим ли мы этого? «Никогда!» «Лично мы, Вова, хотим есть», — подытожил Костя. И я поплелся на кухню готовить товарищу Лиля Кебаб свое фирменное суперблюдо для упавших духом сталкеров. «Кстати, о капсуле. Расскажу вам еще про него, чтобы не откладывать». «Капсюль. Вы скажете, ну и кличечка». «Да, есть немного. Странная кличка». «В оправдание скажу, что кличку для зверюги мы придумывали долго». «Ты точно уверен, что это не щенок припять-пса?» «Да точно, что я припять-псов не видел. У них ноги длиннее, и шерсть такая, и рождаются они без шерсти, сожжены голыми, в такой серо-зеленой слизи все. И не слепые они рождаются, а уже с глазами налитыми кровью. А этот милашка, посмотри, какой пузан!» Я посмотрел. И правда пузан. Непонятно, о чем отожрался. На трупах, что ли? — Как ты думаешь, он мясо уже может есть? — Ну, на вид ему месяца два с половиной. Должен уже есть помаленьку. Ну, и молоко может. Материнское, конечно, предпочтительнее. — Может, ты и маму предложишь спасти юный натуралист Уткин? — спросил я с издевкой. — А и предложил бы. Только думаю, мама его осталась по ту сторону периметра. Я так думаю, он с речного кордона родом. Там овчарок этих около 20 было, когда я у них служил. Но ясное дело, из этих двадцати половина сучки. А раз сучки, так и щенки у них. Я думал, их стерилизуют. А зачем? Этих щенков от хороших служилых собак сразу разбирают. Многие хотят, чтобы у пса была повышенная злостность, чтобы охранял дом. То есть ты хочешь сказать, что это щенок овчарки? Да, да. «Я это хочу сказать. По крайней мере, овчарка тут поучаствовала. Хотя бы одна». «А вдруг он вырастет припять псом?» — уже в третий раз спросил я. «Заткнись уже, перестраховщик неугомонный. Вырастет при припять псом, я его лично пристрелю». Уткин указал дулом пистолета на нашего найденыша, который веселым колотком перекатывался у его ботинка. «Ты лучше помоги мне кличку для него придумать», — попросил Костя. Ну, Мухтар. Да ну, кто сейчас так называет? Это времен наших дедушек кличка. Ну и хорошо, традиции сильны преемственностью, разве нет? И потом, не модно, значит, стильно. Не модно, значит, глупо. Иногда Костя бывал чудовищно груб. Еще давай. Ну, Тузик. Мы что, в детском саду? Ты еще шарика предложи. Ну ладно, тогда Джек или Джим, помнишь, как у Есенина? Да и Джим, на счастье, лапу мне. Во-первых, не помню. Во-вторых, я настолько англосаксов ненавижу за их, с позволения сказать, новый мировой порядок и агрессивные геополитические устремления. Тополь держал, навозил палец и по-чекистски прищурил один глаз. Мол, он, как я умею, после Москвы-то, что даже собаке своих этих имен давать не стану. «С пониманием относимся!» Я постарался, чтобы мой голос тоже зазвучал как-то по-депутатски, со статусным таким боском. «Не ожидал я, что у тебя комбат с фантазией так плохо!» С вызовом сказал Костя. Он правильно угадал струну, на которой можно поиграть. вызова моей фантазии я просто так спустить не мог. Меня прорвало. Ну, тризор Палкан, Барс, Вальтер... Я сам не заметил, как начал сползать на оружейную тему. Люгер, Хеклер и Кох, Мацин, а еще, допустим, курок, затвор и капсуль. А что? Капсуль? Как бы с именно на языке протянул тополь. Неплохо. Пусть будет капсуль. Лицо моего друга стало глуповато счастливым, то есть таким, каким оно бывало всякий раз, когда он знал, что тяжелая задача решена. Мне, честно говоря, было все равно. Но я был рад, что Костя рад. Напомню, что мы спасли этого смешного с маленьким вертлявым хвостиком щенка и сжимающегося кольца голодных крыс-рогачей. В отличие от щенка, мутанты легко залазили и вылазили из котлована благодаря своим феноменально длинным и цепким когтям. Было ясно, что с минуты на минуту кровожадные мутанты отобедут этим усатым мягеньким комочком. Точнее, отобедает вожак Трайба, и максимум две его любимых жены, потому что на всех милой псинки никак не хватит. «Ах вы суки!» — взвал Тополь и, позабыв об осторожности, принялся швырять в крыс с горстями гаек. Примите огнестрел, он не решился, чтобы не задеть и не испугать щенка. Когда Костя взял спасеныша на руки, то первым делом обмочился. Впрочем, Тополь не был в обиде. Зная сюсюкал, чесал пёсику брюшко и кормил тушёнкой из банки, предназначенной, между прочим, нам на обед. «И что ты дальше с ним планируешь делать? Зачем спасал вообще?» — спросил я. «Как это что? Унесу домой, выращу суперским псом». «И как именно ты его унесёшь домой?» — голосом закоренелого реалиста осведомился я. «Мы же сейчас на агропром идём. Мы его с собой взять никак не можем». Он своим тявканем нас демаскирует по самое не могу. То есть все равно придется оставить здесь. Я все продумал, не беспокойся. Авторитет, навыставив ладонь, заил Костя. Мы спрячем его в нашем тайнике в Железном лесу. Дадим воды на несколько дней, еды, оставим игрушек. место там есть, аномалий, наоборот, нету. А в понедельник я приду и заберу его. И не лень тебе будет. Уж будет спокоен. — Я животных люблю, — заверил меня Тополь. — Знал бы я тогда, во что нам обойдется этот щеночек, я бы его еще там своими руками утопил. — Шучу, конечно. Я ведь тоже животных люблю, хоть и делаю вид, что бездушный циник.